Глава 6. Отпущенные Уварову и оставшимся трем валькириям сутки отдыха в замке по вине Сильвии, задержавшейся в Лондоне, растянулись до четырех, но никто по этому поводу не расстраивался. Анастасия не возражала бы пожить здесь и месяц. Медовый, ведь ей по-любому полагается. Да только Уваров никак не мог... Добиться у начальства полноценного отпуска. Все вроде свои, прямо такие друзья. А позволить человеку забросить дела, которые по-любому до смерти не переделаешь, и съездить с молодой женой, например, за границу, где Настя никогда не была, никак, видите ли, не получается. Дошло до того, что Вильяминова поставила своему графу условия. Никакого венчания не будет, пока он не решит этот вопрос. Ну и с личной жизнью, соответственно. Переезжать к нему, она категорически отказалась до замужества. Вдруг у него планы изменятся внезапно. Что, снова в казарму возвращаться? Вот уж девки, особенно Темникова с Глазуновой, повеселятся. Зато здесь они с Валерием могли все время проводить вдвоем, даже и на глаза подружкам не показываясь. Наслаждаться тем, что не нужно на службу, чтобы каждый день подскакивать к семи, а зачастую и к шести утра. Какая при таком графике любовь? Девчонки тоже нашли для себя массу развлечений. Изучали замок, соревнуваясь, кто больше неожиданности в нем откроет или придумает, бегали купаться в доисторическом океане, в котором Арчибальд разогнал акул, а может быть и плезиозавров на сто миль в округе. Учились ездить верхом под руководством специально приставленных тренеров. Уже к концу второго дня валькирии лихо скакали по окрестной прерии, радуясь тому, что гомеостаты избавляют их от главной беды начала. начинающих кавалеристов, ездить по-дамски. Хотя им и было предложено, девушки категорически отказывались. А в мужском седле, как ни старайся, без до крови стертых бедер и шинкелей, первую неделю две не обойтись, не говоря об досиневы отбитых ягодицах. У них все эти места заживали, что называется, в процессе, хотя сами ощущения никуда не девались. Арчибаль, то ли замаливая грехи, то ли естественным образом избавленный от комп, окончательно и успешно превратился в того доброго дядюшку, роль которого ему не слишком удалась во время предыдущего охмурения. Он выполнял любые пожелания, отвечал на любые вопросы, деликатно держась вне поля зрения, но мгновенно оказываясь рядом, как только его звали, даже и мысленно. Вообще старался изобразить из себя этакого рафинированного. Два факультета, окончившего наряду с Удулиным кафедрой в университете заведующего старика Хатабыча. На второй вечер, например, он устроил Валерию с Настей вечернюю прогулку по майскому Парижу. Мог бы и по сентябрьскому, если бы попросили. Просто указал на дверь, они ее открыли, и словно из подъезда одного из старинных домиков шагнули на брусчатку крутой Манмартской улицы, ведущей к собору Сакре-Кер. Вдобавок, для пущей романтичности год здесь оказался 1901. Самое, может быть, Безмятежное и веселое время за полтора века вокруг этой даты. В кармане у Варова лежало несколько сотен франков, бумажками и золотом. Настя свободно владела французским, и вечер получился незабываемо прекрасным. Там же, кстати, в ювелирной лавке на Елисейских полях Валерий купил золотые с алмазной осыпью обручальные кольца и, наконец-то, убедил невесту обменяться. Посмотрел на ее пальчик, сказал удовлетворенно. «Ну вот, теперь уж точно никуда не денешься». Анастасия счастливо рассмеялась. «Хочешь — верь, хочешь — нет, я сейчас точно теми же словами про это подумала». Вернувшись в замок, по общему мнению, слишком быстро Сильвия привела с собой мужчину, увидев которого Уваров даже несколько растерялся. Это был собственная персона генерал-лейтенант Всюр Берестин Алексей Михайлович. В той же полевой форме образца 1914 года с шейным крестом ордена святителя Николая, как он появился во главе Корниловских и Марковских легионов в Берендеевке, где ее устроил перед Олегом Константиновичем впечатляющий парад пришедших ему на выручку войск. Видно, что и сейчас генерал-лейтенант собрался прямо на войну. Китель был перетянут полевыми ремнями адриановского снаряжения. Поезд оттягивала темно-бежевая кобура пистолета. Валерий инстинктивно вытянулся, чуть было не начал рапортовать, как в стихотворном переложении устава сказано. Лишь появится начальник, он во весь, что в отсутствии его не случилось ничего. Вовремя сообразил, что, во-первых, в штатском, во-вторых, на нейтральной территории и вообще Берестин хоть и генерал, но совсем другой армии. Продолжение оказывать положено, но и не более. То ли Алексея Михайловича отличала такая же, как у самого императора, фотографическая память, художник все же по гражданской профессии, то ли Сильвия заранее проинформировала, но он протянул Уварову руку со словами «Здравствуйте, Валерий Павлович! Рад видеть вновь и в добром здравии! Мы, к сожалению, в прошлый раз очень мало пообщались». мало. Просто во время представления после боя наиболее отличившихся офицеров Уваров сделал шаг вперед, назвал фамилию и чин, а генерал так же, как сейчас, пожал руку. И все знакомство. Потом генерал сидел за столом рядом с Олегом, а он на самом дальнем краю среди героических поручиков и штабс-капитанов. «Надеюсь, в этот раз плотнее будем взаимодействовать», — сказал муж Сильвии. Так от чего-то подумал Валерий. Вроде как принц-консорт также любезно Берестин поздоровался с валькириями и, как Валерию показалось, чересчур пристально смотрел на Анастасию. И руку ей в своей руке задержал чуть дольше, чем требовала ситуация. Черт знает, Что начинается мерещится. Я думал, что так называемая ревность — это не про меня. Ну как? Получили от замка удовольствие? — спросила Сильвия, и с понимающей улыбкой посмотрела на обручальное кольцо Велиминовой. Когда прощались, его точно не было. Настя от чего-то страшно смутилась. Такого свойства за ней, кроме Уварова, никто раньше не замечал. И спрятала руку за спину. Этого секундного эпизода никто не заметил. Огромнейшее. Только жаль, мы из сотой доли здешних чудес не успели осмотреть. ответила почему-то Инга Верен, раньше предпочитавшая, как казалось, держаться немного на заднем плане, пропуская вперед подруг, хотя ни внешностью, ни личной смелостью им ни в чем не уступала. Еще успеете. Судя по отношению к вам, сэр Эрчибальда, сможете сюда ходить, как на собственную дачу, без всякой улыбки или иного намека на шутливость своих слов, ответила Грианка. Она моментами сама себе удивлялась, вроде бы окончательно ассимилировалась. избавилась от прежних привычек, стала нормальной сестрой, а вот появились эти девочки и сразу всплыли из подсознания агрянские архетипы и предрассудки. В советско-российской армии это называлось дедовщиной, в военно-учебных заведениях царской России цуканьем и в английских вооруженных силах имелся подходящий термин. Нельзя же сказать, что она завидовала их молодости, красоте и успеху у мужчин. У нее все это тоже было, и в превосходной степени, но желание одергивать, ставить на место, язвить, при этом оставалось почти непреодолимым. Надо за собой следить, смогли ведь Наталья, Майя, Татьяна поставить себя доброжелательными старшими подругами. Или как сами девицы их называют? тетушками. А у тех ведь гораздо больше оснований считать себя обделенными в сравнении с племянницами. А Майя так вообще доскрежет зубного ревновать мужа почти круглосуточно вращающегося среди этих бутончиков. Или самой пуститься во все тяжкие. Но все это потом. Сменив тон и выражение лица, продолжила Сильвия. Пока в Москву. Переоденьтесь в форму парадно-выходную на без наград. Возможно, высочайшая аудиенция. Ты тоже, Валерий? Но у нас с собой нет Удивленно приподняла бровь Анастасия. «Тогда сначала в расположение надо и хоть полчаса времени». И она, и Инга с Марией в отсутствие огрянки совсем расслабились. Настя на самом деле себя нормальной молодоженкой чувствовала. Ну и остальные, не стесняясь начальника, если не в костюмах для верховой езды, то в легчайших, действительно, как на курорте, где-нибудь на лазурном берегу, платьицах щеголяли. «Не все же по 20 килограммов железа на себе таскать и камуфляже с ботинками-вездеходами». Жалели девушки только о том, что здесь на них и полюбоваться некому. Арчибальд – железка, хоть и крем органическая А графу все равно. Зачарованный молодой женой он не сообразит, в чем дело, если даже они к завтраку вообще без всего выходить станут. «Чем вы тут занимались?» – не менее удивленно спросила Сильвия. трудно сообразить. Представьте, что за любой дверью ваша родная коптерка или лучше в Москве военное ателье. Там и обряжайтесь». «Во времени не ограничиваю. Ты тоже, Валерий?» «Аналогичным образом». В ожидании, пока Увара с валькириями приведут себя в подходящий для аудиенции вид, Сильвия с Алексеем расположились в том самом знаменитом, почти культовом для первых членов братства Баре, с подсвеченными внутри фотопанов в простенках. С некоторой печалью Берестин, позванивая кубиками льда по стенкам массивного стакана, смотрел на эффектную всадницу. воображённую воплощённую Шульгиным в самом начале их эпопеи. Снова всплыла у него в памяти фраза «вздох» Карабанова. «Как хорошо было в Боизете! Может быть, правда переселимся туда окончательно?» — как и предлагал Арчибальд. сказала Силия, поняв настроение мужа. «Велика ли разница выходить на улицу из своего дома или вон в ту дверь?» — указала она на прикрытую драпировками ниши в стене позади и правее стойки. «Зато больше не нужно будет опасаться, что через нее войдет кто-нибудь посторонний. А смысл?» — «Помнишь, как лорд Джон Рокстон спрашивает у Челленджера?» — «Неужели вы собираетесь отгородиться от мирового эфира лакированной бумагой? Если кто-то захочет нас достать, достанет и здесь. Как РЧ Чебальто выхватил вас вместе с самолетом из весьма отдаленной реальности. И, кажется, сказал, что просто спас откуда большей опасности. Для замка не бывает отдаленных реальностей. Все равноценны. И, как видишь, мы сидим сейчас здесь, живые, здоровые, готовые к новым приключениям. Значит, замок все же понадежнее будет укрытие, чем любое другое. Вот тебе пример на твоем фронтовом уровне любой дот можно блокировать и уничтожить. Но внутри него солдат до последнего чувствует себя намного более защищенным, чем наскоро вырытом окопчике. И воронцов с Настей, видишь ли, предпочитают на Волгале жить, хотя тоже в любой момент могут на твердую землю сойти. берестин развел руками, признавая, что в споре он уступает и готов согласиться с любым мнением жены. Да, он считал Силию своей настоящей женой, невзирая на то, что вполне был в курсе ее некоторых не слишком совместимых с обывательской моралью привычек. Ну и что? Вполне спокойно думал он. Она прожила сто лет до меня и без меня, как умело и хотела. Не мне ее перевоспитывать. Ревновать Сильвию то же, что обычной женщине ставить вину Ее эротические фантазии и сны – это только в романе «Белова муж бросил жену», когда узнал, что в заграничной турпоездке она с интересом посмотрела Эммануэль. Правда, ему не приходило в голову взглянуть на это глазами Константина Симонова, написавшего не вошедшие в сборники и собрания сочинений строчки. «Мы называем женщину женщиной за то, что так несчастливо случилось. За то, что мы тому, что под рукой, простясь с мечтой, легко сдавались на милость. Если бы он думал так, по-прежнему в памяти не случившееся с Ириной, как бы он вообще жил. Что ни говори, Сильвия Спенсер-Берестина его не предавала и всегда готова была сделать ради него все, что от нее зависело. Чего еще можно требовать от жены? Вдобавок, она была крайне умна и невероятно красива. Если не представлять на ее месте Ирину того еще 84 -го года, ну давай поживем. Оно, конечно, во многом удобнее, вот и хорошо. Можно сюда только по ночам возвращаться, а утром обратно. Никто ничего и не поймет. А Антон всегда так жил. Пришел – ушел. Берестин опять кивнул. Спросил только, почему же этот способ перемещения не вызывает тех потрясений мирового эфира, что все остальные. Потому что у Форзелей все по-другому. Ты бы еще спросил, почему современный автомобиль удобнее и безопаснее древней колесницы? Ответ не показался Алексею исчерпывающим о сравнении корректным. Никто не знает истинных данных по тогдашней аварийности. Он где-то читал про сыновей некого древнего царя, которые как раз и разбились насмерть во время гонки на колесницах. Да, скорее всего, простые пользователи бились и калечились гораздо чаще коронованных особ. Интересную тему прервало появление сначала Уварова, а потом и девушек. Действительно, приоделись они как следует. Мастерские или синтезаторы замка умели работать. И ткани, и приклад, и лекала высшего качества. И швы, само собой, идеальны. Едва ли какой-нибудь крестьян Диор лучше обслуживал своих постоянных клиенток. Пожалуй, признал Берестин придирчиво, словно бы даже с завистью осмотрев их форму и то, как она сидит. Мой Иосиф Моисеевич Шнедерман, закройщик из Севастополя, так не умеет, хотя 40 лет шьет исключительно для штаб-офицеров и генералов. Что ли я себе здесь заказывать? Нет, не буду. Не люблю появляться перед знающими людьми в необношенных вещах. Представьте, как на вас положенное время будут сидеть здесь же сделанные свадебные платья. Лихие джигиты прямо из-под венца выхватят. Исполняя свое решение стать доброй и терпеливой, польстила девушкам Сильвия, повергнув их в смущение не столько смыслом своих слов, как их неожиданно ласковой тональностью. «Ну, если готовы, пошли. Вещи можете не брать, потом вернемся. Оружие тоже с автоматами в Кремль не пустят. С пистолетами можно», — уточнил Уваров. Но ну, вот их и оставьте». Через ту самую дверь позади барной стойки, что имела в виду Сильвия, они вышли прямо в приемную Тарханова. Постороннему наблюдателю в данный момент дежурному адъютанту показалось, что просто из коридора появились визитеры обычным образом. Поручик слегка удивился другому. Он ведь не заказывал пропуск на шестерых. Правда, у Варова он знал хорошо. Трех девушек из печенега, Видел здесь же несколько дней назад. Очевидно, начальник управления распорядился сам, минуя обычный порядок. Гораздо больше адъютанта поразило появление генерала-лейтенанта в непривычной, но знакомой форме. Будто с киноэкрана из фильма про Первую мировую войну сошел. Нет, а вдруг? Поручик хоть сам не видел, но, как и все близкие к высшим сферам офицеры, много слышал о дивизии белых офицеров, появившихся в Берендеевке для спасения императора. «Этот генерал вполне подходил под описание, главное, вороненого металла шейный крест, напоминающим размером и формой Георгиевский второй степени. Поручик на всякий случай вскочил, вытянулся во фронт. Доложи, — распорядился Уваров. Поручик поднял трубку селектора. Когда прибывшие направились к кабинет Тархана, адъютант смотрел уже не на генерала, а на печенежек в задней проекции. Даже сухо сглотнул, слюна куда-то пропала. Лучше бы им всегда в камуфляжах на размер больше ходить. Эти кителя, юбочки в обтяжку, ножки, сапожки чересчур травмируют психику холостых офицеров. Ни за что бы не пошел с ними служить, смотреть на эти прелести каждый день без взаимности. В уме повредиться можно. Или наоборот, подыскать там жену, такую вот, как подполковник Уваров нашел. Сначала Валерий доложил о прибытии непосредственному начальнику, потом Тарханов и Секонд обменивались рукопожатиями, подобающими случаю словами с Берестяным. Суровый полковник даже приложился к ручке Сильвии, удостоив Валькирии всего лишь благосклонным взглядом. Чему девушки были только рады. Что значит психология? И Тарханов, и Ляхов в одном чине, в одном почти возрасте, одними делами занимаются, оба герои, друзья-приятели к тому же, но с Вадимом Петровичем можно было и шутить, и заигрывать временами, а то и опасно приближаться к грани, за которой непосредственность переходит в простое хамство. Вести себя подобным образом с Сергеем Васильевичем? Никому из подчиненных в голову бы не пришло. Несмотря на то, что он ни разу никому даже обычных трех суток губы не объявил. Что моментами считалось не столько наказанием, как знаком того, что тебя заметили. А вот так как-то получалось. От себя всем благодарность выношу. Сразу перешёл к делу начальник управления. И сейчас все идём к генералу Чекменёву, потом все вместе к императору. Он ждёт. Поручикам тоже? На всякий случай спросил Уваров. Вот именно. «Государь особо подчеркнул, что желает лицезреть героических защитниц престола и Отечества. Пожалуй, чем-нибудь и наградит. Настройтесь и проникнитесь». Анастасия тут чуть не задала свой коронный вопрос об остальных участницах дела, как выражались в позапрошлом веке, но наткнулась на предостерегающий взгляд Ляхова. Действительно, частенько она стала забывать, что в армии каждый говорит только за себя. А в присутствии старших по званию и должности открывает рот только в исключительных случаях. Если, конечно, прямо о чем-то не спросят. «Я смотрю, вы и приоделись к случаю. Ты, что ли, Вадим?» – предупредил. Тарханов одобрительно. Прошелся глазами по предметам омандирования. В отличие от адъютанта, приемные то, на что надеты артикулом предусмотренные кителя и юбки, его совсем не заинтересовало. Нет внимания, он обратил, но в своем обычном стиле. «Никак нет, Валерий Павлович, подобающим видом озаботился, — с мефистофельской улыбкой ответил Ляхов. — Давно знаю, что он молодец, — соображает обстановку. — Вас, барышни, предупреждаю, если государь соблаговолит самолично ордена прикалывать, знаете куда? Упаси бог, вздрагивать, краснеть или иным образом неподходящие офицерскому званию эмоции проявлять. Вообразите себя на приеме у гинеколога. Нет-нет, я не шучу, бестактно. Поручик. Заметил он возмущенно сверкнувшие глаза Вильяминовой. «Я вам доступным языком излагаю один из пунктов, не опубликованных, но всеми понимающими людьми соблюдаемых правил безопасности при общении с державными особами. Если он и соблюдать, возможно, и штабсами из державных покоев выйдете, и со всеми вытекающими». Теперь уже Сильвия усмехнулась так, чтобы все девушки увидели подаваемый уже ею сигнал и осознали. Если всем все понятно, начинаем движение. распорядился тарханов уверенный что дальнейшие пояснения будут избыточны Чекменев, на взгляд Уварова, обычно нервничая выслушал его рапорт словно бы без особого интереса явно другие заботы его сейчас скобуревали не сказав ничего по сути без всякого выражения скользнув глазами по валькириям, ему снял трубку отдельно стоящего на специальном столике телефона с золотым двуглавым орлом на месте наборного диска Выждал не меньше шести гудков пока Абонент соизволил ответить и говорил, Игорь Викторович не совсем обычно. То случалось и на «ты к императору» мог обращаться, а сейчас от чего то не Олег Константинович даже, а ваше величество. Или порядки при дворе начали меняться, подумал граф Уваров, или снова какая-то игра на публику, всего можно ждать. Он вообще сильно напрягся. Слишком четко понял, что подразумевал Тарханов, инструктируя девушек. Стиль императора, а раньше просто великого князя без удела, в светских кругах был известен с давних времен. Любвеобильностью он отличался не меньше, чем его державный прапрадед Александр II. В отличие от третьего, стопроцентно моногамного. Но, честно сказать, и деликатностью тоже всегда давал понять, очаровавшей его даме, что выбор за нею. Никогда не приставал и не мстил за невнимание, был намного выше этого, но и дамы четко знали – что фаворитки могут рассчитывать не только на сиюминутное удовольствие, но и на гарантированную карьеру. Свою, а если есть муж, то и его тоже. Да, Ваше Величество, немедленно идем. В том самом составе. Да, я так понимаю, что вопрос решен. И еще новые обстоятельства. Есть? Идем. Хорошо, что Сильвия великолепно, поняв чувство Уварова, чуть придержала его за рукав. Не беспокойся. Не наделай глупостей. Веди себя нормально. Я гарантирую, обойдется без эксцессов. Олег Константинович ожидал посольство. Если считать Берестяна и его жену представителями суверенного дружественного государства, то иначе и не скажешь. В гостиной для малых приемов с примыкающей к ней буфетной задернутые белыми шелковыми шторами окна выходили в Александровский сад, откуда доносились звуки развлекающего публику. духового оркестра. Император был настроен приподнято. Полученные из флота сообщения об очередной почти бескровной победе над британским флотом радовали и сулили увлекательную дипломатическую игру, ничуть не менее азартную, чем преферанс или покер. Не вдаваясь в подробности, император удовлетворился словами Чекменева о том, что представляющиеся по этому случаю поручик Вильяминова и подпоручики Верен и Варламова На алфавитную монотонность их фамилии он внимания не обратил. А также подполковник Уваров сыграли в посрамлении просвещенных мореплавателей выдающуюся, если не сказать, решающую роль. Хорошо, потом в деталях расскажете, демонстрируя высочайшее... Благоволение Олег Константинович рассматривал валькирий с поощряющей, можно сказать, что и радостной улыбкой. Девушки отвечали самым высоким стандартам, да вдобавок и форма на них сидела великолепно. А все романы очень любили форму и благоволили к умеющим ее правильно носить. Император тут же вспомнил, что уже слышал фамилию Вильяминова в связи с одесскими делами Чекменева. Тогда еще Чекменев не захотел награждать Уварова в воспитательных якобы целях, а он император пообещал, что сам решит этот вопрос, да ежедневные и обязательно неотложные дела отвлекли. Теперь случай представился. Сильвия изо всех сил концентрировала на самодержце свою ментальную силу. Мизерную, конечно, в сравнении с тем же удоленным, но на близком расстоянии, при том, что ей уже доводилось входить с Олегом в психический резонанс. Вполне достаточно. И от тантрических практиках она тоже была осведомлена. Еще в молодости. При жизни королевы Виктории в бытность молодой вдовой Миледи специально посещала Индию, храмы Каджураха, беседовала со жрецами, особенно жрицами этого непонятного и даже отвратительного Простым европейцам культа все же-таки на дворе был еще пуританский ханжинский лицемерный XIX век. Кое-чему научилась и для личного пользования, и для служебного тоже. Сейчас она использовала тантрические формулы с обратным знаком, гася и нейтрализуя император его неуемную сексуальную энергию и почти детское любопытство почти каждой симпатичной особи. Прошло не более трех минут, и подействовало на лицо Олега Константиновича набежала тень, потом отразилось недоумение, он еще раз пристально смотрелся в прикрытые выше колен узкими синими юбками ноги девушек, перетянутые ремнями талии и выше тогда вплоть до направленных ему прямо переносицу, согласно уставу, трех пар глаз. Рассеянно, пожав плечами, как-то торопливо, скомкано завершил процедуру награждения. Уваров удостоился, наконец, Георгия третьей степени и, соответственно, полковничьих погон. Девушки получили по четвертый, но и то это было очень и очень много. В отряде еще никто не заслужил заветный беленький крест. Анастасия выросла до штабс-капитана, ее подруги стали поручиками. Процесс, собственно, награждения тоже прошел спокойно. У императора не дрогнула ни черточка на лице, и девушки ухитрились не покраснеть, хотя на идеально облегающих кителях застегивание тугих булавок орденских колодок заняло некоторое время. Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте. К месту вспомнила Вильяминова довольно затертое присловие. Надо же, не прошло и двух лет, а Агрианская курсантка без реальных жизненных перспектив, которая вообще полагалась бы давно лежать в торопливо засыпанной и кое как обозначенной могиле, честно дослужилась до четырех звездочек высшего ордена империи, а скоро вдобавок станет в юридическом смысле графиней и женой лучшего на свете человека-офицера. Вот так империя умеет превращать людей в самых разных национальностей и прав в состояние в своих безлезье. преданных слуг. По предложению Олега Константиновича выпили по бокалу голицынского шампанского за свежих кавалерах, а в большинстве своем дам. «Подожди, Игорь, я помню, ты говорил, что девушек в группе работало семь», сказал самодержавец, вертя в пальцах бокал. «Где остальные?» «С ними все в порядке. Продолжают выполнение задания. Этого же?» «Так точно». «Пиши указ о награждении. Аналогично. Когда закончит, пришлешь ко мне». second за спиной императора Сделал Анастасии жест, означающий «видишь, а ты боялась». Олег указал Вестовому, чтобы снова наполнил бокалы. В это время чикменёв уже начал докладывать, что формальное согласие российского президента на использование дружественных войск для ликвидации мятежа и заговора получено. Теперь требуется высочайшее разрешение на использование отрядов «Печенек» и «Штурмгвардии» за пределами государственных границ. «Не точно выражаешься...» — походя, — пригнул своего верного паладина Олег. Государь Петр Александрович говорил, «Не держись сустава, яко слепой стенки». К формулировкам самого императора это тоже относится. «Мы ведь за границу не собираемся?» Пиши. «На территории сопредельного дружественного государства». «Так будет в полном соответствии. А когда с непосредственной задачей справимся, тогда я уже настоящий манифест о воссоединении братских народов вам сочиню». «Как бы новая переославская рада», — понимающий кивнул Чекменев. «А то и посерьезнее», — подтвердил Олег. «Только смотрите там, постарайтесь обойтись без жертв». среди мирного населения. Все предусмотрено, Ваше Величество. Вот и хорошо. Слушай, вот еще что. Император скользил глазами по валькириям и прочим приглашенным, и видно было, что его беспокоит некая заноза. Не то в душе, не то в сердце. Как бывает, когда говоришь с хорошо знакомым человеком и не можешь вспомнить, как его зовут. Вот и сейчас он точно знал, что когда награждаемые офицеры ему представлялись, им владела какая-то весьма важная мысль. Ещё раз вгляделся в лицо Уварова и его подчиненных, будто надеясь найти ответ у них. «Нет, ничего, никакой зацепки. А разве может быть вот это? Знаешь, Игорь, не совсем хорошо получается. Без меня меня женили, называется. Это я о наших будущих товарищах по оружию. Давай так, доставь сюда прямо сейчас этого президента. Я ему по-хорошему, по-братски скажу, что мы начинаем». «Есть, Ваше Величество, немедленно доставлю». «Вот и езжай. Вези». «Прошу прощения, пусть это сделает полковник Ляхов. У него лучше получится, не так официально. Зачем лишний раз человека нервировать? Тебе виднее. Тогда езжай ты, полковник. Одна нога здесь, другая там». Он посмотрел на часы. «Отнюдь не поздно. Одиннадцатый час всего. Самое время для дипломатии. Вы, господа офицеры, свободны». «Ах, да, подождите, вам ведь опять на задание отправляться? Их отряд участвует?» Спросил он Тарханова. «Видно было. По глазам и выражению лица, что забытая мысль продолжает его терзать. Так точно, ваше императорское величество, в полном составе. А, что ж, будьте осторожны и разумно смелы. Надеюсь, вскоре увидеть вас снова. Уверен, со следующим столь же приятным поводом для встречи вы не заставите себя ждать. Ляхов проводи. Всем три дня отпуска. Так, полковник, это уже к Тарханову. «Так точно. Трое суток с выездом за пределы города, если потребуется. Но после завершения операции сейчас никак невозможно. После завершения они, может, сразу по десять заработают, не считая дороги», – пошутил Олег. Новопроизведенные офицеры вышли с сопровождения Ильяхова, и императору вдруг стало легче. Заноза исчезла. Он никак не связывал это с тем, что из его поля зрения исчезли девушки со всеми своими факторами. Просто вздохнул, прогоняя наваждение. отнюдь не заметил скользнувшие по губам Сильвии мгновенные усмешки. «Все отлично получилось», — подумала Миледи, — «и с девчонками, и с самого Уварова очень даже причитается». и одновременно ее осенила очередная гениальная идея. В конце-то концов хоть одну валькирию, она всегда произносила термин в отчетливо слышимых кавычках, то с юмором, то с иронией или сарказмом, зависимо от настроения, можно попробовать использовать по назначению, то есть в той роли, которая для каждой из них подразумевалась. Остальных девочек, успевших завести себе женихов или хотя бы ощутивших желание реализовать свои романтические чувства, неизвестно, каким образом у всех семерых, а оказавшихся превалирующими над разумными практицизмом от внимания Олега Константиновича она избавила. Пусть сами разбираются, как жить. А вот над тем, чтобы попробовать сделать фавориткой, причем постоянно, не говоря о большем, ингуверент Стоит подумать. Сама Сильвия, естественно, в обозримый период времени внимания императору уделять не сможет. А вот из «Нордической красавицы», самой из всех спокойной, на вид даже флегматичной, но ну, если очень внимательно присмотреться, можно обнаружить черты и ухватки, напоминающие Пантеру Багиру из мультфильма «Маугли». Сотворить новую принцессу Фике? Задача очень увлекательная. Давненько леди Спенсер такими делами не занималась. Любопытно, не утратилась ли хватка? Тут ведь интрига намечается. Высший пилотаж. «Но что, остались только свои?» Спросил император, не подозревающий пока, какая судьба ему уготована. «Тогда пройдемте, поговорим о деталях». Движением головы он указал на неприметную дверь за портьерой. «Да, все свои. Хотя и немного по-разному. Чекменев, Тарханов, Берестин». Сильвия. Двух последних можно воспринимать сразу в нескольких качествах, беря за главное то одно, то другое по обстоятельствам и настроению. Из доклада Чекменева прямо в буфетной, наладившего заранее доставленный сюда проектор с микрофильмами карт, схемы, таблиц следовало, что обстановка и в той, и в другой России за последние сутки кардинальным образом изменилась, и все концы, получается, завязаны на Мальтийский крест. Это поначалу довольно локальное. По замыслу, операция вдруг стала таким же геополитическим узлом планетарного значения, как... Верден в Первую и Сталинград во Вторую мировой войны. Тут не слишком частый случай, когда буквально несколько лишних дивизий или даже только нетривиальное полководческое решение могли создать еще одну четкую историческую развилку. Так решись Николай II в разгар наступления Юго-Западного фронта летом 16 -го года передать Брусилову командование остальными двумя западными фронтами, исход всей войны мог бы решиться до Нового 17 -го года, со всеми вытекающими последствиями. Царская подпись на таком приказе сыграла бы роль пресловутого минимального необходимого воздействия. В чем аналогия? Спросил Олег. любивший предельную четкость и конкретность. Том, что от вашего решения сегодня зависит также много, если не больше, превращение победоносной операции в Галиции в общее наступление трех фронтов, поддерживаемое даже только сковывающими действиями союзников по Антанте, могло бы привести к завершению войны еще до конца 16 -го года. Это сопровождалось бы оккупацией большей части Азиатской Турции, аннексией Царьграда и проливов. В нашем случае успех даже первого этапа. по креста будет означать кардинальную смену геополитической обстановки сразу в двух мирах. После завершения второго мы сможем перейти к проведению совершенно независимой внешней политики у нас и там у них. Чекменев неопределенно махнул рукой, поскольку не знал, какое направление указать. Да, Россия была вокруг и внутри этой, ровно как и наоборот. Даже в этом самом помещении сейчас кто-то находился или мог находиться, и люди проходили друг сквозь друга, не создавая никаких неудобств, никаких позитивных или негативных ощущений. Впрочем, это как раз и неизвестно. Очень может быть, что влияние миров очень велико. Только незаметно и непонятно. «Сейчас вы поставите президента в известность о том, что наши спецподразделения в сопровождении при помощи его людей войдут в Москву в течение суток, я полагаю, наведение порядка будет закончено». «Чьего порядка?» — с интересом спросил Олег. «Я так полагаю, общепринятого», — вдруг вмешался Берестин. «Когда будут устранены и изъяты...» По законам военного времени, прошу заметить, и неважно, будет на это согласие ныне бездействующей власти, все причастные к попытке переворота персонажа мы можем вернуть президенту, правительству, думе, теоретически принадлежащие им прерогативы. Судебные процессы и реорганизацию властных структур они смогут проводить по своему усмотрению, но под нашим контролем. Это, по-вашему, Алексей Михайлович, не называется именно оккупацией. «Назвать можно как угодно, Олег Константинович». когда сорок пятом году союзники после подписания немцами и японцами безоговорочных капитуляций проводили там денацификацию и иные демократизирующие процедуры это оккупация не называлась поскольку армии вы и вашего противника капитулировали а государственность распалась когда мы в семьдесят девятом году вводили войска в афганистан по просьбе тамошнего законного правительства это называлось интернациональной помощью. давайте назовем наше мероприятие национ или просто братской помощью. А оценивать справедливость такого термина и вообще правомерность наших действий предоставим историкам будущего. Очень хорошо сказано. Полностью с вами согласен. хлопнул сильной и одновременно изящной ладонью по столу Олег. В смысле физической силы он не уступал предкам Александрам второму и третьему. А ваша югороссия не собирается к ним тоже свои овеянные славы дивизии вводить? Пока речи об этом не было. Едва ли целесообразно. Я не только введение войск я и логически вытекающую конвергенцию имею в виду. Все же почти столетняя разница в культуре и психологии. Хотя что-то вроде шенгенских виз и для наших граждан можно придумать. Но это вопрос не сегодняшнего дня. Лучше определиться, какие контингенты будут направлены от вас. Перед тем, как определяться, император предложил перекусить, что означало все то же – белое хлебное вино с черными сухариками и солеными огурчиками для мужчин и коньяк с шоколадом за неимением в буфете Джина для Сильвии. А тут вскоре и секунд обернулся, доставив президенту в сопровождении Мятлива, поскольку вопрос касался непосредственно его сферы. После нескольких протокольно-дежурных фраз, какими положено обмениваться главам союзных государств, хотя никаких договоров еще не было заключено, император и перешел именно к этому вопросу. О необходимости составить, заключить и подписать хоть какую-то предварительную бумагу, которую можно будет предъявить общественности обеих стран, Ну и мировым сообществом, если вдруг потребуется. Президент после событий на даче и суток, проведенных в этой Москве, выглядел совсем не так самоуверенно, как при первой встрече. Зато гораздо спокойнее. Не только решил все для себя и страны, но и смирился с этой перспективой. «Что вы подразумеваете?» – спросил он. «Ну, что-то в этом роде. Мы высокие договаривающиеся стороны, в лице и миряк, Заключили настоящее соглашение, тогда-то и там движимые тем-то и тем-то стороны обязываются оказывать друг другу немедленную и безвозмездную помощь в случае, если каждая из них явится жертвой внешней агрессии или внутренних беспорядков, справиться с которыми своими силами не в состоянии. Пусть Ляхов, он у нас, академик и ваш представитель, сядут и изложат, как положено. А мы посмотрим, да и подпишем. «Времени очень мало, мои бойцы готовы выступить к вам». Олег вопросительно посмотрел на Тарханова. «Шесть отрядов печенек с полным снаряжением, но смогут выступить через два часа. Два батальона штурм гвардии через три». Места переправы подготовлены. На месте их уже ждут. Что касается армейских частей, не моя компетенция. Кто будет командовать сводной бригадой? Предлагаю поручить полковнику Уварову. У него достаточный опыт, а теперь и чин. Труднее, чем в Варшаве и под Берендеевкой В Москве не будет. Тем более планируем придать ему несколько военных советников из местных, тоже вполне подготовленных. Отставить. Командовать будешь ты. Ляхов, начальник штаба. «Уварова используйте по своему усмотрению. Он хорош в роли начальника пожарной команды. Генерал Чекменев считает, что самостоятельные роли такого уровня ему поручать рано. Ваше Величество, я попытался возразить Игорь Викторович. Он как раз планировал противоположное Уварова командиром от Арханова или Ляхова представить к нему в роли представителей ставки главного командования. Поздно спорить, я твое мнение о графе учел и принял решение». Посмотрим, что получится. Что подтолкнуло Олега к такому варианту, было никому непонятно. Совсем ведь недавно он спорил с Чекменевым в противоположной позиции, защищая право графа на самостоятельность инициативу, кроме, может быть, Сильвии. Император, любитель импровизации, возможно, имеет на Уварова и его подразделение собственные, до поры неразглашаемые планы. Никак он не мог забыть Берендеевку роль Валерии в ее защите. Берестин со своей дивизией позже подошел, а то ведь столько рота отчаянного капитана держала фронт. Президент и Мятлев сидели с растерянными расстроенными лицами. Действительно, получается, что их здесь в грош не ставят, как в свое время американский посол диктаторов банановых республик, вроде Гватемалы или Гондураса. Хорошо же начинается сотрудничество. Но не таков был Олег, чтобы допускать подобные бестактные проколы. Он действительно... собирался соблюдать в отношении коллеги принцип полного равноправия. «Тот ведь еще не догадывается, что имеет на руках весьма сильные козыри, и самому императору в скором времени предстоит идти к нему на поклон. Все эти силы и моих лучших солдат я передаю в ваше оперативное подчинение, дорогой Георгий. Своего генерала он указал намятливо. Можете назначить верховным координатором операции». Ему с удовольствием поможет как бы нейтральное лицо генерал-лейтенант Берестин. Является начальником полевого штаба Верховного правителя Суверенной Республики Юго-Россия. Он сейчас к нам прямо из 1925 года. Но, несмотря на возраст, позволил себе элегантно пошутить его величество Алексей Михайлович, выдающийся стратег. И, насколько мне известно, ваш соотечественник и в какой-то мере современник. Прошу любить и жаловать. У президента голова окончательно пошла кругом, и Олег Константинович, сам переживший некогда определенное потрясение от знакомства с новой картиной мироустройства, снова кивнул Чекменева. «Давай, мол, гвардейский тычок». «В какой мере?» — спросил президент, проживав почти силой предложенный метлевым огурчик. «Вообще-то удивительно вкусный секрет». «Специально на то, поставленного засольщика». «Да, родился я в Москве еще при жизни Сталина и дожил. Там почти до Горбачева потом обстоятельства пришлось постранствовать. Но за обстановкой дома слежу». «Ваших, как, впрочем, и горбачевских ошибок точно не сделал бы абсолютно, не политкорректно», — ответил Беристин. чего вы так уверены?» Заступился за друга и начальника Мятлев. Всякий мнит себя стратегом. Алексей Михайлович, прошу заметить, все ж таки выиграл в той ветке, что образовалась после гибели генерала Корнилова. Гражданскую войну. Как бы всквозь вставил секунд. Все, господа, некогда нам в историю углубляться. Пресек Чекменев, готовый начаться очередную дискуссию об альтернативной истории. Времени нет. Ляхов, вы проект договора что еще и писать не начинали? Так точно. То есть э, никак нет. Начал. И даже закончил. Вадим вынул из планшета заранее отпечатанный и оформленный с соблюдением всех бюрократических и дипломатических тонкостей документ. В двух экземплярах на гербовой бумаге и, как выражаются писаря, с заделанными подписями. Извольте ознакомиться. Сначала бумагу просмотрел Чекменев, потом Медлев. Император сделал отстраняющий жест. Я, мол, и так все знаю. Мне читать незачем. Укажите, как нормальному генералу, пальцем, где подписывать и достаточно. Зато президент читал внимательно, будто мелкий шрифт условий кредита без поручителей изучал. В целом, кажется, возражений не имел, только дойдя до пункта седьмого, приподнял бровь. Потом задал вопрос. А вот это как понимать? Прочитал слух. Вооруженные силы, осуществляющие помощь стороны, должны быть выведены с территории союзника немедленно в случае получения такого предложения или по завершении заранее обусловленной задачи или оговоренных сроков, с учетом реально складывающейся обстановки, технических условий и практических возможностей. То есть все-таки оккупация, зависящая только от оказывающей помощь стороны. «Срок. Всегда можно сослаться на складывающуюся обстановку. Вы в армии служили?» – спросил император, положив на край пепельницы сигару, только что увлеченно раскуриваемую. «Не пришлось», – развел руками президент. «Жаль». «Ну вот вам водное. Наш, допустим, корпус ведет войсковую операцию по защите ваших интересов на Кавказе, в Закавказье или на Памире. Предположим, зимой вдруг вы сепаратно за нашей спиной договариваетесь с инсургентами или внешним агрессором и требуете, чтобы в недельный срок мои войска покинули район боевых действий. Асурамский перевал, Рокский тоннель, военно-грузинская дорога завалены снегом и непроходимы. Большая часть корпуса связана операциями батального и полного масштаба на 200-километровом фронте. Часть войск отрезана или блокирована в местах расквартирования, часть находится в постоянном огневом контакте. Я вам даю ознакомиться с рапортом ком Кора, что до мая вывести войска организованно и без потерь невозможно. Сейчас ноябрь. Солдаты просто вынуждены будут еще полгода сражаться в полную силу. Просто в целях собственного выживания. Ваши действия». Президент опустил глаза. На таком уровне он разговаривать не привык со своих... студенческих времен. После этого научился все вопросы решать политкорректно, нередко по понятиям. Но ни местные, ни зарубежные партнеры, не говоря о подчиненных, не ставили его перед необходимостью отвечать быстро, прямо и однозначно, заведомо отметая всякую амвивалентность. Нормальный кантовский принцип исключенного третьего, как и слова Христа, и пусть слова ваши будут «да-да», «нет-нет», а остальное от лукавого. Президент давно забыл, но... На войне, но не бывает. Я спросил, согласны ли вы с тем, что реальные обстоятельства, технические возможности, да и вопрос простого выживания личного состава, могут войти в противоречие с вашим сииминутным желанием или капризом? Конечно, спорить трудно при такой постановке. Другое не будет, я мыслю конкретными категориями. И вам советую делать так же. Жизнь стремительно меняется, и прежние никогда уже не будет. Большинство людей до августа 14 года этого не понимали. За что и поплатились. Продолжим. Я так понял, что вы пришли ко мне морально готовы к тому, что до наведения порядка боевыми действиями руководить будут все-таки мои люди, а ваши им всемерно содействовать. Надеюсь, не разногласий до тех пор, пока к вам вернется вся полнота власти, мы постараемся избегать. Итак, Сергей Васильевич. «Доложите предварительные соображения по выдвижению и развертыванию». Секонд и Мятли вдвоем вышли в небольшой коридорчик, откуда винтовая чугунная лестница вела вниз к центральному вестибюлю, мимо него и еще ниже тамбуру, выходящему на неприметное боковое крыльцо. Леонид Ефимович настоял на том, что он должен лично увидеть встречу, переходящих границу передовых отрядов с теми, кого Фёст по спецсвязи, явно развлекаясь даже в таких обстоятельствах, назвал ядром своей личной армии краевой, Мятлев понял, в чём соль, а Секонд не совсем. Стали на ступеньках в освещённом одиноком фонарём пространстве между дверью и высоким каменным парапетом. Опять по инерции одновременно достали сигареты, закурили, вдыхая дым пополам со свежим, пахнущим близким дождём и палыми листьями воздухом. «Ничему не удивляйся. Интересного ровно, как и непонятного, впереди много. Сейчас мы вместе с Тархановым едем на базу печенегов. Президент пока остается в Кремле, они с Чекменевым будут отслеживать текущую обстановку. На базе переодеваемся, вооружаемся и вместе с войском переправляемся к Феосту, Герте и Людмиле. На месте посмотрим, есть там хоть какой-то собственный резерв сопротивления. Мы-то в любом случае справимся, но лучше б вы сами», — сказал Секонд. Фёст, это раньше тебя понял. В смысле? Когда про ака сказал «Надо бы тебе пепел и алмаз посмотреть для расширения кругозора». Сам Метлёв, начиная с детских лет, смотрел этот фильм раз десять, наверное. И другие подобные тоже, так что польские расклады тех времён знал хорошо. Суть в чём, когда эти самые Аковцы поняли, что сами страну и даже Варшаву освободить от немцев не сумели, они начали мстить не оккупантам, а освободителям. Такой вот психологический парадокс. Стокгольмский синдром наоборот, поэтому очень я надеюсь достаточно собственных сил на борьбу мобилизовать. И лучше всего, если до победы о вашем существовании широкие массы вообще не узнают. Вот после по ступенькам почти бегом спустился Тарханов, и одновременно из темноты за углом выехал его персональный полуброневик-полулимузин высокой проходимости со сдвинутой к корме, невысокой рубкой пулеметной спарки. Ого! Солидно. Вы что, на нашей стороне на этом ехать собираетесь? Впрочем, почему и нет? Сойдет за какую-нибудь очередную экзотическую покупку нашего министра обороны. Садитесь. «Поехали быстренько». Сразу заторопил их Тарханов. Ему в кое-веки довелось лично возглавить военную операцию глобального, без шуток, масштаба. В перспективе, конечно, и он был по-хорошему возбужден. «Давай гони по осевой и сирену включай». Уваров позвонил только что. Через 10 минут назначил построение. Скоро, наверное, и штурм гвардия доложится.